Глава 13 Собралась ли Диана к полудню, как обещала? Конечно же, нет. Еще чего? Заставить мужчину ждать это святое. А то, что Себастьян явился минуту в минуту и теперь топтался в ожидании под ее порогом, она видела его ауру магическим зрением. Было просто усладой для глаз. Ди могла держать пари. Не просто так Кузен оказался под ее дверью ровно в полдень. Наверняка выжидал за углом, сверяясь с часами, и высчитывал мгновение, чтобы удивить ее своей пунктуальностью. Наивно и предсказуемо. Диана же не собиралась менять уже тщательно отработанную тактику, а ее опыт общения с противоположным полом четко говорил. «Сперва-наперво в мужчине нужно разбудить охотника, и тогда его можно брать тепленьким. Нужно ли ей брать конкретно этого мужчину, она еще не решила, но и от игры отказываться не хотела. Вдруг все таки станет слишком скучно. Тогда поклонник ей точно не помешает. Не с же проводить время, в самом-то деле. «Госпожа», — робко подала голос жене, да указав острым подбородком на настенные часы. Иди, убедившись, что камеристка не ошиблась, миновала ровно четверть часа, вспорхнула с кровати, на которой сидела последние несколько минут. Служанка немедленно попятилась, освобождая место для манёвра. Платье Диана сегодня выбрала особенно объемное и эффектное. И устремила глаза в пол. Вот что значит инструктаж у Грымзитарии. Один вечер и уже на утро жнеда образец кротости и послушания. «Однако... А ты чего опять такая бледная?» — нахмурилась Ди. В коридоре укачала. Коридоры в особняке представляли собой тующую сеть лабиринтов, а от олиповатого декора вполне могла закружиться голова. Но не до тошноты же. «Всё хорошо, госпожа». Проблеила Жнеда, по-прежнему не поднимая глаз. Диана только махнула рукой и направилась к двери. Хватит уже мурыжить кузена. Честно говоря, Диана думала, что кузен возьмет экипаж или на худой конец предложит покататься по окрестностям верхом. Ну и что, что она не сидела в седле уже несколько лет? Такое, говорят, не забывается, а когда-то Ди считалась неплохой наездницей. Однако Себастьян заявил, что хочет пройтись пешком. Чудесное предложение, особенно учитывая, что не ему придется прохаживаться в туфлях на каблуках. Но это было еще одним незыблемым правилом в общении с мужчинами. Не ныть, не жаловаться и не пытаться рассказывать им о своих проблемах. Часть не поймет, часть отмахнется, а часть бросится их решать самым неуместным образом. Так что спасибо, не нужно. Поэтому Диана улыбнулась, тонко намекнула, что тысячу лет не гуляла пешком и, должно быть, быстро устанет. Ожидаемо услышала, что он наверняка выносливее, чем думает, и по-прежнему с улыбкой положила ладонь на подставленный ей мужской локоть. Начнем со знаменитых сливовых садов госпожи Гарье с энтузиазмом предложил кузен, мгновенно увлекая ее к каменистой дорожке, опоясывающей здание. «Местные сливы, скажу я тебе», — Дио усмехнулась. «Дали название всему поместью?» «И это тоже», — хохотнул Себастьян, невесомый и, как бы спрашивая разрешения, накрыв ее пальцы ладонью. Диана не завизжала, не дала пощечину и не высвободила руку. Кузен воспринял это как сигнал к действию и уже смело положил свою руку поверх ее. «Сейчас обойдем дом, и я тебе все покажу». А обходить дом предстояло долго и не то чтобы увлекательно. Все-таки особняки в городах строили у нескольких этажей не из любви к лестницам, а ввиду экономии площади. Слив даже была так огромна, что об экономии не шло и речи. А особняк раскинулся на территорию усадьбы словно огромный паук разбросавший в разные стороны свои лапки пристройки. «В этих флегелях живут слуги», — рассказывал Себастьян, пока Диана пыталась смотреть по сторонам и одновременно не попасть тонким каблуком в стык между квадратными плитами. «С семьями?» — удивилась она, когда мимо них пронёсся босоногий мальчишка в компании мелкой дворовой собачки. Крошечный зверек звонко лаял на всю округу и пытался на бегу ухватить мальца за чумазую пятку. «Тихо вы!» Гаркнул на них Себастьян. Мальчишка подпрыгнул, будто его внезапно ударили. Пискнул извинения и, подхватив зарычавшее на господина животное подмахнатое пузо, бросился на утёк, снова засверкали перепачканные землей пятки. «К счастью, нет», — вернулся кузен к прерванному разговору, вновь заговорив тише и мягче. «Семьи и прислуги живут отдельно, в деревне». М -м -м. ты же не хочешь в деревню?» «Ни капли». Честно ответила Диана. «Во всяком случае, точно не в этих туфлях». Я так и подумал. Понимающе покивал Себастьян. «Такую утонченной леди нечего там делать. Эм, так о чем я говорил?» «Всё ещё прослуг». «Точно. Все, кто работает непосредственно в доме, живут в этих пристройках. В особняке есть личные комнаты только у Тарии и Гордиса». Данее до утром сказала, что ее поселили в желтом флигеле. А вот кстати и он прямо по курсу. чуть дальше виднелись другие разноцветные пристройки, зеленые, синие и оранжевое. Да уж пестро, пробормотала Диана. Ярко не согласился спутник, напомнив чванливого дворецкого, считающего, что у его госпожи безупречный вкус. Вон туда налево конюшнем. Продолжил Себастьян, наконец отпустив ее ладони и сделав освободившейся рукой широкий жест в обозначенном направлении. «А если завернуть за зеленый флегель, там внутренний двор и площадка для наказаний». В этот момент каблук Диана таки соскользнул с каменной плиты и вонзился в мшистую землю межплиточного зазора. «Осторожнее!» — охнул Себастьян галантно, подхватив ее за талию и не позволив упасть. Но Ди в этот момент было не до его галантности. «Что, прости?» — скинула она на него глаза. «Площадка для чего?» Безмятежная улыбка кузена стала несколько напряженной. «Что не так?» Напряженный и на всякий случай виноватый. Но Диана уже закусила у дела и плевать хотела на эти улыбочки. «Тетушка Фло порит наемных работников?» Не зря она, получается, подумала, что весь этот особняк словно из прошлого века. Раньше прислугу пороли сплошь и рядом. Но сейчас-то нет. Что за дремучие нравы в этом поместье? А если слуги пожалуются королю? Диана была не сильна в законах, но точно знала, что тот, который запрещал безнаказанно применять силу к обслуживающему персоналу, точно существовал и налагал на несоблюдающего его кругленькую сумму. Лорд Деловер рассказывал, что пару лет назад отец цель протащил это и без того уже давно негласное правило в Совет и убедил всех, что его нужно закрепить законодательно. Так неужели леди Гарье решила, что может устанавливать в своем поместье собственные законы? Себастьян же вдруг рассмеялся легко и непринужденно, будто выдохнул с облегчением. «А, вот о чем ты подумала. Нет, конечно, нет». На что Диана красноречиво изогнула бровь, мол, сделай милость, поясни. Кузен же развёл руками, давая понять, что все проще, чем кажется. Телесные наказания предназначены только для рабов. Ди в ужасе моргнула, и словно по заказу именно в этот момент послышался хлесткий свистящий звук, вслед за которым раздался женский крик.